Глава восемнадцатая. Последняя тренировка. Утром выспаться не получилось. Заведенный и так оставленный включенным будильник разбудил охотницу по рабочему графику в семь утра и заснуть снова, как назло, не удалось. Решив, что это судьба, девушка встала с постели, отправила короткое сообщение бабуле с дедулей «Ждите через час на блины» и пошла собираться. Раз ей разрешено явиться на тренировочную базу попозже, то приезжать раньше необходимого, чтобы подольше позаниматься самоистязанием, то есть созданием проекции, Сесиль не собиралась. К тому же она была уверена, что проекция ей в эти выходные не понадобится, так что времени в запасе еще, по студенческим меркам вагон и целый состав. Собралась охотница быстро – Собственно, сами сборы не заняли больше 20 минут, а вот дорога до дома старшего поколения Андерфер лежала не неблизкая. Жили родители отца за городом. Хорошо, что утром все ехали в центр, а не наоборот. Поэтому Сесиль домчала без пробок, как раз уложилась в оставшиеся 40 минут. Заходя в небольшой двухэтажный дом с черепичной крышей, увитый плющом и с множеством клумб, разбитых в небольшом саду, Девушка сразу почуяла ни с чем не сравнимый аромат бабушкиных блинов. Агата Андерфер была не только выдающейся в прошлом охотницей, но и прекрасной хозяйкой во все времена. Даже странно, как в таком небольшом теле уместилось столько силы и энергии, что старушка мало того, что и сейчас выглядит весьма неплохо для своих лет и обладает отменным здоровьем, так и, и все всегда успевает. Именно это поражало внучку сильнее всего. Но, к сожалению, данный талант, а ничем другим такие сверхспособности быть не могут, ей не передался. Дверь открыл дедушка Фрей, высокий, стройный в свои без малого 80, участник многих беговых марафонов и фанат здорового образа жизни, кем-кем, а стариком этого статного и импозантного мужчину никто бы не назвал. Уже утром он встретил внучку, нечастую гостью, в костюме тройки, идеально выбритый, а седые, но не поредевшие волосы и те были благородного серебристого оттенка. Ко всему образу шли также трости, стоявшие в специальной стойке возле двери. Трости дед коллекционировал и считал лучшим из возможных подарков. Наверное, любой другой смотрелся бы с ними в их время странно, но только не Фрей Андерфер. Он относился к тому редкому, но очень счастливому типажу людей, которому шло все, чтобы они не надели, и морщины на лице, которые, само собой, имелись, лишь добавляли ему серьезности и подчеркивали опыт, а не возраст. Расцеловав дедушку, Сисиль побежала на кухню к бабушке и обняла со спины милую женщину, этого божьего одуванчика в фартуке, поверх строгого домашнего платья с накрахмаленным воротничком и в тапочках с пушистыми помпончиками. И не подумаешь, что она гроза демонов в прошлом, да и не только демонов. Агату Андерфер побаивались и многие люди, не решаясь вставать у нее на пути. Бабушка была и есть железная леди, пусть в кругу семьи это и незаметно. Для домашних удивительная женщина оставалась Любящей женой, матерью, бабушкой И даже свекровью оказалась поистине золотой Всегда вставая на сторону невестки И не вмешивалась в быт молодых «Какая ты шустрая!» Агата, обернувшись, чмокнула внучку в щеку «Еще пять минут, и я бы успела накрыть стол» «А так я тебе помогу» Улыбнулась девушка, доставая из буфета блюдца и чашки «К тому же я ненадолго...» у меня скоро тренировка». К блинам шло земляничное варенье, чай с травами из придомового сада и, конечно, задушевные беседы, какими они могут быть среди семьи Андерфер. Здорово, когда все в роду охотники, не приходится искать темы для разговора. Дедушка и бабушка, безусловно, были в курсе событий с поиском и поимкой высшего демона. Жаль, что на этот раз Сесиль оказалась Трудно поддерживать заданную тему, особенно в нужном векторе. Но послушать мнение старших все равно любопытно, да и похвастаться, что она тоже участвует в деле. «Не вижу в этом ничего хорошего», – нахмурился дед. «Твой отец, наверное, совсем заработался не иначе. Как еще объяснить, что он задействовал родную дочь? Я буду в укрытии». «Все равно», – «Это очень рискованно», — согласилась бабушка. «Мы же не знаем, что у демона на уме и зачем ему понадобились наши генераторы». «Не волнуйтесь, все будет хорошо», — заверила их охотница, надеясь, что они не попытаются надавить на папу, чтобы он отстранил ее от операции. Вот что ей стоило промолчать. «Ладно, будем надеяться», — что нынешнее поколение ловчих лучше нас, и демона поймают раньше, чем ты создашь проекцию. Дед ее оптимизма не разделял, но хотя бы спорить не стал. «Лучше вас, все равно никого нет», — улыбнулась Сесиль. «А проекция у меня уже неплохо получается, так что не факт, что ловчие меня опередят». «Главное, чтобы они демона опередили», — буркнул Фрей. «Сеси справится». Бабушка погладила ее руку и подмигнула. «Вот уж кто всегда оставался на стороне внучки, так это Агата». «Бабуль, скажи, а все-таки, как ты смогла стать такой выдающейся охотницей? В чем секрет? Ведь физическая сила в нашем деле тоже играет роль, а ею ты похвастаться не можешь». Сесиль знала, что секрет — это упорный труд и целеустремленность. «Но чтобы достигнуть таких вершин, которые покорились Агате Андерфир, первой женщине ловчей, требуется нечто большее. «Это не секрет, дорогая», — бабушка улыбнулась. «Все просто. Во-первых, отсутствие физической силы неплохо компенсируется энергокостюмом, а вот отсутствие мозгов ничто не исправит. А во-вторых, отнюдь не всегда я действовала грубой силой. Наоборот, демонов стоит рассматривать не только как добычу, но и как людей, только немного других. С демонами можно договориться и найти общий язык. Поверь, это не самый простой путь, но, как показывает практика, более эффективный. В результате получаешь намного больше, чем при обычной охоте. То есть с большинством демонов ты, не поверила Сесиль, договаривалась, подтвердила Агата, и весьма успешно. «Без жертв, разрушений, травм и прочего. У меня всегда были лучшие информаторы, которые помогали в самых трудных ситуациях. Не за спасибо, естественно, но у меня всегда имелось, что предложить взамен. Связи в нашем деле – лучшее оружие», – хитро улыбнулась бабуля. «Да, один такой информатор потом долго за твоей бабушкой бегал», – усмехнулся дед. И даже наличие мужа-охотника и сына его не отпугнуло. «Серьезно?» – девушка представила картину, как несчастный демон с букетом поджидает бабушку, а вместо нее на дедушку. «Да, на такое стоило бы взглянуть». «Серьезней некуда», – недовольно подтвердил дедушка Фрей. «Во всяком случае...» «Меня он заверял, что намерения у него относительно Агаты самые серьезные и благородные, несмотря на запрет отношений между демонами и служителями протектората. Путь служителя не единственно возможное в жизни, если подумать», — улыбнулась бабушка. «От твоего деда я не ушла? Все-таки общий ребенок и особенно общая недвижимость объединяют. Понятно все с вами». Девушка поднялась из-за стола, заодно прихватив грязные тарелки, игнорируя протесты, что не стоит. За один час она узнала о старшем поколении своей семьи больше, чем за долгое время. Но пора ехать на тренировку. си, -си. Бабушка перед самым выходом остановила внучку. Беда многих охотников в том, что они относятся к демонам с превосходством, не повторяя чужих ошибок. Демоны непоголовно плохие, и поведение высшего, до сих пор избегающего человеческих жертв, тому пример. Если что, попробуй с ним договориться. Справиться все равно не сможешь, но слова порой намного сильнее, чем любые приемы и удары. А лучше держись от этого дела подальше, поверь чутью старой охотнице, ничем хорошим оно не кончится. обязательно бабушка Девушка обняла на прощанье старушку. «Надеюсь, в случае чего нам удастся договориться». Уезжала Сесиль с легким сердцем, чувствуя, что поездка прошла не зря. Приятно знать, что кто-то еще в их семье считает демонов не чудовищами, а вполне разумными существами, с которыми можно договориться. На тренировочную базу Сесиль приехала все равно рано, Дарк еще не подъехал, а без его страховки приступать к отработке проекций охотницы не решилась. Поэтому пришлось коротать время, разгуливая по базе. Вообще Сесиль догадывалась, что жизнь у ловчих не сахар, но насколько увидела только сейчас, издалека наблюдая за занятиями служителей из Центрального управления. Все ее спаринги с Эриком смотрелись детской возней в сравнении с тем, как проходили бои ловчих, причем скидку на пол никто не делал. Носы разбивали всем, целых лиц после поединков ни у кого не оставалось. Полоса препятствий, на первый взгляд, казалась фантастической. Девушка попробовала было пройти самую легкую на вид часть, не сказать, чтобы совсем неудачно, но ведь прохождение всегда идет на время, в которое охотница сто процентов не уложилась. Ничего. Майкл дожидался ученицу в конце лабиринта из силовых линий, до которых нельзя дотрагиваться. «Здесь исключительно вопрос практики. Школа дает элементарные знания. Вы ведь в ней и общеобразовательные предметы проходили. А сверху шла подготовка охотников. Дальше кто-то остается на уровне школы, таких большинство, и они никогда не выйдут дальше своих участков» кто-то упорно тренируется изо дня в день и в итоге приходит к нам. Не все. Сесиль вспомнила своего напарника. «Я знаю одного потрясающего охотника, он ровесник моего брата, но значительно сильнее, и вряд ли он покинет пределы участка». «Это еще почему? Мы никогда не упускаем талантливых молодых людей. Он из другого протектората. А еще из-за ошибки родителей решивших, что эксперименты с демонической энергией не скажутся на нерожденном ребенке, несколько отличается от обычных охотников, пояснила девушка. Хм, Дарк наморщил лоб. «А знаешь, это даже интересно звучит. Я бы с таким познакомился. Ты ведь про своего напарника говоришь, так?» «Да». да ему мои контакты. Сам могу забыть связаться. Дел по горло с завтрашней операцией». Пусть он со мной спишется. Если этот Эрик и правда так хорош, то мы к нему присмотримся», — пообещал наставник. «Наверное, вы сейчас все, что угодно готовы пообещать, лишь бы демона поймать». Сисиль помнила все посулы про место в Центральном и для неё. «Если мы его поймаем, то, поверь, в накладе никто не останется. А если сможем взять живым...» «Зачем?» — напряглась охотница. О точных планах с ней до сих пор еще не говорили. «Высший демон — ценнейший источник информации», — пояснил очевидную вещь Дарк. «Но разве это не опасно?» «Отец полагал, что такого нужно изгонять на месте». «По-хорошему, да. Но попытаться схватить все равно стоит. Жаль будет так бездарно упустить подобный экземпляр, когда еще нам в руки попадет высший». «Это же не только тысячи Альдгра, чистейшей энергии. Это совсем другие знания, недоступные обычным демонам. Теоретики нам такого не простят». сисиль только вздохнула. Ее мама-теоретик мечтала лишь о том, чтобы все скорее закончилось, и муж снова приезжал домой до того, как часы пробьют полночь. Да и ее дергают по поводу и без. В последние дни Элла ходила взвинченная, из-за своей работы, так что не все теоретики обрадуются, если им подкинут такой экземпляр, который, не стоит сомневаться, добровольно себя исследовать не позволит и будет висеть угрозой над всем исследовательским центром. Но загоревшихся идеей людей все равно не переубедишь. Оставалось только в очередной раз войти в комнату с зеркалами и самостоятельно построить проекцию. Времени на создание отражения на этот раз потребовалось больше. Мысли то и дело возвращались к Ашу. Что его ждет, если ловчие смогут каким-то образом поймать высшего? До этого демонам противостояли лишь обычные охотники. Элитное подразделение, возглавляемое лучшими специалистами, всерьез взялось за дело только сейчас. Наверняка ловчие дежурят на всех подстанциях но аж справится. В его силе охотница не сомневалась, вот бы еще он продолжил действовать так же чисто и без жертв. За время занятия Сисиль достигла в управлении проекцией того, что пока сама стояла с закрытыми глазами, абстрагируясь от происходящего непосредственно вокруг нее, проекция могла видеть и немного слышать, самую малость, но это был огромный прогресс. Правда, Стоило Сесиль начать шевелиться, как проекция повторяла ее движения и действия. Видеть одновременно пока не удавалось совсем. Картинки наслаивались друг на друга, лишая ориентации и концентрации, делая проекцию нестабильной. Но большего в работе с отражением охотница вряд ли достигнет в ближайшее время, да оно и не нужно. Главное – что ее копия могла стоять у генератора в ожидании демона. Другого от них и не требовалось. А с учетом того, что на южную подстанцию аж все равно не сунется, оригиналу предстоит провести в ожидании всю ночь. Так что девушка для себя решила, что заранее сядет поудобнее, а может и ляжет, чтобы со всем комфортом провести время в укрытии. Даже жаль, что она не научилась разделять два зрения, свое и проекции, так бы можно было фильм посмотреть или книжку почитать. «Ну что, готова завтра повторить все, чему научилась за эти дни?» – подмигнул Майкл. «Готова», – подтвердила Сесиль, разминая затекшие ноги и спину. «Занимались они неизменно стоя, а стоять неподвижно намного сложнее, чем идти или немного двигаться» задействовано большее количество мышц, но Дарк полагал, что такая комбинация, стояние и проекция тренируют не только концентрацию и распределение энергии, но и физическую выносливость. «Тебе полезно», – весомо говорил наставник на все просьбы посидеть в позе для медитации. Приходилось терпеть и преодолевать. «На сегодня ты свободна», – Завтра к шести часам ждем вас с напарником на южной подстанции. Сначала инструктаж, потом разойдемся по позициям и будем ждать. Думаете, он появится? Да. Демоны явно что-то знают, просто с нами не делятся. Каждый раз мы видим изменения их поведения перед нападением. Они становятся более нервные, чаще проверяют генератор, не задерживаются по окончании дежурств. Все это косвенно указывает на предстоящее нападение. К тому же у нас есть информатор, и он сказал, что Южная станет следующей. А кто ваш информатор? Явно кто-то из близкого окружения Аша. Э, нет. Сначала стань ловчей, а потом задавай такие вопросы. А еще раньше помоги поймать демона. Постараюсь, согласилась Сесиль. Она будет очень стараться поймать его на южной подстанции. И завершающим аккордом насыщенного дня была выписка Эрика. Сесиль очень сожалела, что на энергоцикле не довезешь цветы, а то бы встретила напарника по всем правилам. Приятно, что завтра ей не придется находиться одной в незнакомом окружении. С Эриком они уже многое прошли, в том числе и одно дежурство на подстанции и вскоре им предстоит второе. Так что охотница гнала байк, дабы успеть к назначенному времени, а потом бегом поднимаясь по лестнице на шестой этаж, перепрыгивая через две ступени. В палату девушка буквально влетела, и тут же вылетела обратно. Охотник, видимо, только-только получил разрешение на выход и едва приступил к переодеванию из казенного в гражданское. Собственно, На Эрике только одни трусы и были, а еще брюки, но их молодой человек держал в руках, собираясь надеть. Сесиль сползла по стене на пол, закрыв пылающее лицо руками. Можно, конечно, списать на быстрый бег, но после всех тренировок она и запыхаться толком не успела. Так, легкая разминка. «Можешь заходить», — выглянул через минуту Эрик, а не несмело посмотрела на него снизу вверх, Сквозь пальцы напарник застегивал последние пуговицы. «Ничего себе скорость!» — восхитилась девушка. «Я бы за такое время и в штаны не влезла». «Я решил, что держать тебя снаружи не очень вежливо, так что поторопился», — подмигнул напарник. «К тому же ты ко мне так спешила. Да, извини, что без стука. Еще больше смутилась охотница. Ничего, я рад тебя видеть» как твои успехи. Завтра все в силе». Эрик собирал вещи из тумбочки. За неделю в больнице он успел неплохо обжиться в комфортабельной одноместной палате, но домой все равно хотел. Однообразие и затянувшееся безделье надоедают. «Завтра все в силе. Дежурим на Южной. А еще я замолвила за тебя словечко перед руководителем операции» и он попросил дать тебе свои контакты, чтобы ты, такой талантливый и замечательный, с ним связался. «Серьезно?» – обернулся охотник. «Да, так что, как попадешь в центральный, не забудь, кто тебе в этом помог», – подмигнула Сесиль. «Вряд ли меня туда возьмут». «Ну да ладно, покажи лучше, чему научилась. Как твоя проекция?» Молодой человек сел на койку и поднял брови в ожидании. Девушка победно улыбнулась, ей есть чем похвастаться перед напарником, не все ему ее учить. Сесиль сильно-сильно зажмурилась, собирая свою силу в одну точку в районе солнечного сплетения и чувствуя, как от нее отделяется часть, невесомая, пока невидимая, но вполне ощутимая. И вот через пару секунд рядом формируется вторая Сесиль, точно такая же, ничем не неотличимая от оригинала. Сначала тонкие нити сплетают энергетический каркас, потом заполняют изнутри, придавая нужный объем, последний штрих, краски, точь-в-точь точь переходящие с оригинала на копию, делая ее неотличимой. «Ну как?» Открывая глаза и радостно улыбаясь, спросила охотница у напарника. Картинка поплыла, мозг никак не мог обработать два кадра одновременно — но уж очень хотелось увидеть реакцию единственного зрителя. Эрик сидел неподвижно и молча в каком-то непонятном оцепенении. «Вижу, мне удалось тебя поразить», — сделала шаг к нему девушка, отмечая, что проекция точно повторила ее движение, как отражение в зеркале. «Да», — отмер Эрик, «тебе удалось», — «я молодец», — Мне сказали, что немногие так быстро смогли освоить создание проекции, а еще для этого требуется прорва сил, которая есть не у каждого. Продолжала хвастаться охотница, шевеля руками и ногами. «Ты молодец», — подтвердил напарник и, наконец, улыбнулся. «Я бы так не смог». «Да ладно, всего-то нужно недельку потренироваться. Ты сильнее меня и опытнее, уверена» смог бы добиться отличного результата». «Не сомневаюсь». Напарник подхватил вещи с койки. «Теперь я снова в строю и смогу закончить начатое. Я тоже рада». Сесиль с некоторым сожалением развеяла проекцию, которая и без того шла рябью. Контролировать два тела одновременно – та еще задача. «Сколько можно мне одной за нас двоих отдуваться?» «Недолго» твердил эрик так ты обещала мне контакты твоего руководителя из ловчих напомнил молодой человек все- таки свяжешься с ним, молодец, попытка не пытка может все получится я в тебя верю. Сесиль достала планшет и поднесла к планшету напарника, передавая по беспроводной связи контакты майкла дарга а с ашем они никак планшеты не настроят, а ведь не помешало бы на всякий случай послать весточку или просто узнать, как дела у красноволосого наглеца. Завтрак шести нас ждут на Южной. Перед этим, правда, придется выслушать инструктаж и наверняка пройти плановый осмотр. Так что будь в форме. Не хочу, чтобы в последний момент тебя не допустили из-за недостаточной физической готовности. Отлично. У меня как раз накопились кое-какие дела. За полдня управлюсь. Судя по лицу, Эрик прикидывал, сколько дел у него накопилось. Не будет удивительно, если он завтра еще в их управлении успеет съездить, несколько отчетов накатать. «Какой же ты трудоголик!» — покачала головой девушка. «Наверное, в больнице весь извелся». «Какой есть!» — пожал плечами напарник. «Предлагаю встретиться в нашем управлении. Хочу кое-что проверить на рабочем месте» подтвердил ее мысли напарник, и вместе поехать на подстанцию, как и в прошлый раз. Не вопрос. Надеюсь, уедем мы из нее тоже вместе и не на медицинских энкарах, как в прошлый раз. Я тоже надеюсь. Эрик выглядел задумчивым и отвечал с запозданием, явно витает в своих мыслях. От предложения подвести на энергоцикле вежливо отказался, Цициль зря только второй шлем и комплект защиты с собой брала. Охотник вызвал такси и, коротко попрощавшись, сел в белый энкар с тремя характерными изогнутыми полосками на задних дверях отличительная черта всего общественного транспорта. Так что охотнице только и оставалось, что попрощаться с севшим в такси напарником и поехать домой, на радость маме, неизменно ждущей всех домашних на ужин. От разговоров за столом на этот раз Сисиль уклонилась, стараясь не выдать легкую нервозность. Завтра ее ждал очень серьезный день, несмотря на уверенность в том, что засада не удастся, червячок волнения прогрыз путь в самые глубины души и не давал покоя, отдаваясь беспокойством и страхом. Заснуть удалось не сразу, А потом она еще и просыпалась каждый час, глядя на часы с подсветкой. И в эту ночь ей как никогда не хватало несносного демона с его горячими губами и искрами в глазах. Но его не было, только странные мутные сны, из которых так трудно выныривать утром.